Глава 59. Я опустилась на крышу ближайшего дома, сжимая в каждой руке по стреле. Глаза мои безотрывно следили за улетающим мотором. Он еще надеялся улизнуть. «Фейра!» Я заслонилась от голоса Ризы и от него самого. Таких крепких заслонов я еще не ставила. Сейчас ничто не должно меня отвлекать. Даже он. Я едва ощущала, как Рис в ярости колотит по моему заслону. Он рычал, но даже он не мог прорваться. А Тор — моя добыча. р и з еще далеко. Он спешил ко мне, спешил на подмогу Виларису. Он был тьмой, пожиравший мир. Вражеские солдаты, поглощенные ею, пропадали навсегда. Моя пара, воплощение смерти, победоносная ночь. А Тор еще летел над городом. Я видела, как он торопится поскорее добраться до побережья, до сонного королевства. Я совершила новый переброс. Я словно обратилась в л о в ч ь ю сеть, зацепилась за разуматора и понеслась к нему, преодолевая пространство, время, ветер. Я зацепилась за его злобу, похожую на сгусток маслянистой грязи. Сосредоточилась на ней. Я неслась по лучу странного маяка, испускающего черный свет. Впрочем, каким еще мог быть свет, идущий от злобы, жестокости и грязи? Я вынырнула из ветра и теней, оказавшись на спине Атора. Он заверещал, пытаясь отбиться от меня крыльями, но я вонзила в каждое крыло по ядовитой стреле, пробив главные мышцы. Атора скручила от боли, изо рта высунулся раздвоенный язык. Мы летели так высоко, что город выглядел разноцветным пятном, а с и д р а ручейком. Не теряя драгоценных мгновений, я окутала Атора своей магической силой, превратилась в живой огонь, сжигавший все, к чему прикасался. Я превратилась в каменную глыбу, не уступающую по прочности той, что заграждала мой разум. Атор пронзительно кричал, сотрясаясь всем телом. Но стрелы в крыльях лишили его возможности держаться в воздухе. К тому же я пресекала малейшие попытки взмахнуть поврежденными крыльями. Мы стремительно падали. Назад, в мир с залитой кровью и наполненной болью. Нас сопровождал свист ветра. о Тору т не удавалось б ы о с в о б о д и т ь с я из моих пламенных объятий. И вытащить отравленные стрелы из крыльев он тоже не мог. От его горящей кожи р а с п р о с т р а н я л о с ь ж у т к о е з л о в о н и е Я могла лишь морщить нос и терпеть. Пока мы падали, я успела выхватить из-за пояса кинжал. Тьма, закрывшая собой горизонт, приближалась. Похоже, Рис заметил, где я. Но его помощь мне не требовалась. Я сама должна разделаться с Атором. Я вонзила кинжал о т т о р у под ребра в его в ы т я н у т о е змееподобное тело. «Это тебе за Риса!» — прошипела я в заостренное ухо. Кость, в которую ударило лезвие кинжала, была каменной. От отдачи у меня заныла рука. По пальцам заструилась серебристая кровь. Вопли от Тора стали громче. Я выдернула кинжал. Кровь брызнула фонтаном, запачкав мне лицо. «Это тебе за клеру!» — сказала я, снова вонзая в него кинжал. Под нами мелькали крыши домов. с и д р а покраснела от крови, однако в небе не было ни одного вражеского солдата. На улицах тоже. А Тор т кричал и шипел, ругался и умолял о пощаде. Я опять выдернула кинжал из его тела. Я уже различала фигуры жителей и их лица. Камни мостовой становились все ближе. А Тор т с таким отчаянным неистовством пытался вырваться, что моя раскаленная ладонь едва удерживала его. Ветер уносил куски горелой кожи. Мне оставалось нанести ему еще один удар. Последний. Я наклонилась к уху от Тора и сказала, обращаясь к его гнилой, никчемной душе, «А это за меня». Я с наслаждением несколько раз повернула лезвие кинжала, круша от Торру кости и разрывая жилы. Мы находились так низко, что я могла пересчитывать камни на мостовой. Смерть манила нас, призывно раскинув руки. Мои губы касались уха от Тора, словно рядом был не злейший враг, а возлюбленный. Глядя на наше отражение в луже крови, я прошептала, «В аду обязательно увидимся». Я оттолкнула о Тора. т Ветер поднял в луже кровавую рябь. До неё было меньше локтя. И тогда я опять совершила переброс. Треский хруст я услышала ещё в пространстве переброса, через которое меня несла магическая сила. Всё произошло мгновенно, Я вынырнула совсем неподалёку. Телу понадобилось чуть больше времени, чтобы это осознать, нежели разуму. У меня подогнулись руки и ноги. Я ударилась спиной о розовую стену дома, и по штукатурке зазмеились трещины. Я тяжело дышала, дрожа всем телом. А в нескольких шагах на залитых кровью камнях валялись останки того, что ещё недавно было злобным и коварным оттором. Обломки крыльев напоминали скрюченные ветки. С ними перемежались куски доспехов, обломки костей. Никакая магия больше не вдохнет жизнь в это исчадие зла. Волна тьмы Ризанда достигла берега. Но никто не закричал, когда солнце погасло, и в небе заблестели звезды. Кажется, я слышала негромкие звуки, похожие ни то на скрежет, ни то на бормотание. Может, эта тьма расправлялась с остатками вражеских солдат, сумевших спрятаться в щелях? А потом тьма исчезла, вернулась в солнце. За спиной послышался скрип сапог и шелест могучих крыльев. Знакомые пальцы коснулись моего подбородка, приподняли его. Теперь я смотрела не на останки от Тора, а в знакомые фиолетовые глаза. Рис, Рис здесь. А я, я... Его лоб покрылся потом, он шумно дышал, Наклонившись ко мне, Рез нежно меня поцеловал. Это было напоминание нам обоим, напоминание о том, кем и чем мы являемся. Моё ледяное сердце растаяло, струйки тьмой притушили внутренний огонь, а вода из моих жил вернулась обратно в седру. Рез нежно гладил меня по щеке. Вокруг нас слышались рыдания и стенания, но больше никто не кричал от ужаса. Нигде не лилась кровь. Стена, потрескавшаяся от удара моей спины, закрыла длинный список разрушений. «Теперь ты, Фейра, не только разрушительница проклятия, но и защитница радуги», — тихо произнёс Рис. Я обняла его и только сейчас дала волю слезам. Я рыдала на плече Верховного Правителя Двора Ночи, пока у меня не появились силы взглянуть на изменившийся, залитый кровью мир.